Глава 38. Юные Дейкины становятся взрослыми. Юные Дейкины сошли с автобуса в аэропорту Гатвик и спешно направились в зал прибытия. Всю поездку они ссорились. Мысль встретить дядю Сида и тетю Руфь у трапа самолета пришла в голову Мэри. «Мы попросим дядю Сида повозить нас по Лондону. Вдруг увидим маму?» «Тебе известно, Мэри, каково население Лондона. Счет идет на миллионы». «Но попробовать-то стоит? Разве не так?» «Предположим, но особо не надейся. Она же не дебилка какая-нибудь, чтобы стоять на Трафальгарской площади или еще где на известном месте, правда?» «Не могу представить себе маму в Лондоне, а ты, Джон. Понимаешь, как это она там ходит, бродит и даже ночью спит не дома, а неизвестно где». «Уж очень она скромна и застенчива». «Не очень-то она скромна и застенчива», — подчеркнуто заметил Джон. Он думал о тайном дневнике матери, который носил с собой во внутреннем кармане куртки. «И все-таки она застенчивая. Помнишь, она выиграла в лото и не решилась крикнуть, что закончила?» «Просто неприучено кричать в общественных местах. Ее так воспитали», — сказал Джон. Это же не ее вина, правда? Но ведь она так и осталась сидеть, а 35 фунтов уплыли в накопитель. А всего-то и надо было крикнуть «Партия!». «Мама, не так проста, как ты думаешь», — сказал Джон. «Совсем не так проста, как кажется на первый взгляд». «Ты же не думаешь, что они с Джеральдом Фоксом любили друг друга, а?» «Я знаю, что этого не было». «Откуда тебе знать?» Мэри была в ярости от самодовольства Джона. «Слушай», — сказал Джон, — «у меня нет настроения спорить ни сейчас, ни потом, поэтому хватит спорить, ладно?» «Как? Вообще?» «Ага, меня от этого тошнит. Прямо-таки мозги сохнут». «А что, если я права, а ты не прав? Или ты прав, а я...» «Тогда просто скажи, что хочешь». И я тоже скажу, согласна? Но хватит спорить и... Да, опять ты жуешь свою золотую цепочку, с ума от тебя сойдешь. Правда-правда, уж извини. Ну, знаешь, Джон. Что? Больше я твое белье не стираю и не глажу тоже. Извини, но уж уволь. Что ж, это справедливо. Каждый из них... Изумился тому, как спокойно другой воспринял эти слова, и впервые в жизни они почти нравились друг другу. Они не могли бы в тот миг этого объяснить, но оба почувствовали, что такое быть взрослыми. Встав в сторонки от встречавших, толпившихся у ограждения, они принялись высматривать дядю Сида и тетю Руфь, которые должны были выйти из зала таможенного досмотра. Оба надеялись, что Сид в хорошем настроении, и его удастся уговорить поездить по Лондону. С Сидом никогда не знаешь, чего ждать. Он очень сложная натура.